Глава четвёртая Волков занял водительское место. Внедорожник мягко загудел двигателем и медленно тронулся с места, затрещав шинами по дороге. Добрыня ехал медленно. Сначала я разозлилась. В машинке было столько лошадиных сил, а он плетётся, будто багажник забил куриными яйцами на продажу. И только когда мы проехали с километр, поняла, почему мужчина поступил именно так. — Проклятие! — прорычала я, когда тошнота стала невыносимой. «Останови — Останови! Жуткое состояние только ухудшилось. С каждым метром, который отдалял меня от ложечек, становилось просто невыносимо. Добрыня не остановился. Вместо этого он резко развернул автомобиль. Мы подпрыгнули на уха сбоку от дороги, но миг, и вот соседушка уже мчит меня в сторону ложечек. Именно мчит, а не ползет беременной улиткой. И у чуда! Как не прискорбно признавать подобное, но это помогло. Чем ближе мы были к проклятой деревне, тем легче мне становилось дышать. Тошнота отступала, головная боль тоже. Я открыла окно и вдохнула полной грудью. Свежий сельский воздух. Отметив в зеркале дальнего вида шлейф пыли за авто. Лучше, — осведомился Волков, покосившись на меня. — Ага, — без особого желания призналась я. — В деревне вообще отпустят, — порадовал меня сосед. Вот уж действительно счастье привалило. Куковать тебе, лиса, в ложечках до скончания веков, сидя на лавочке рядом с дедом Степаном и поглощая блины да пироги Марусиного изготовления. Боже, ну почему нельзя отмотать назад время? Да я бы в эту деревню ни ногой. Горе оно синим пламенем бабкино наследство. Потом будет легче, продолжал радовать меня Добрыня. «Поживёшь в деревне, освоишься, примешь силу, как полагается, и сможешь уезжать далеко, со временем...» «На старости лет дотяну до Мальдив, где и умру от радости, что смогла вырваться из ложечек», — язвительно перебила Волкова. «Про Мальдивы не знаю», — криво усмехнулся он. «Теперь и я не узнаю», — вздохнула печально, высунув руку в окно. Машина снизила ход. Сообразив, что мне стало лучше, Добрыня перестал так гнать, а теперь мы ехали на обычной сельской скорости. Я же, стиснув зубы, призадумалась. Да, та еще ситуация. Придется разбираться, искать выход. Но только не паниковать, ни в коем случае. И не мое это, супли растирать по щекам. Да, неприятно, да, чертовски обидно. И хочется сходить на могилку к бабе Симе, чтобы высказать ей все, что думаю про ее поступок. Подло, вот серьезно, подло ничего мне не сказав, вот так одарить. По сути, ей, скорее всего, было плевать на меня, на мои мысли и чувства. Не зря папа ее не любил, теперь я это понимаю. Могла хотя бы предупредить, хоть как-то, ну, хоть что-нибудь сказать или записку посмертную оставить в конце концов. Так нет, молча померла, завещав мне то, что мне не нужно. Я покосилась на Волкова. Он следил за дорогой, которую, не сомневаюсь, отлично знал. В голове вспыхнуло несколько вопросов, которые стоило задать еще вчера. Да не до того было от свалившегося на меня счастье. И все же спрошу, лучше позже, чем никогда. А ты откуда про все это знаешь? Почему баба Сима с тобой поделилась своей тайной? А сама посмотрела на и что греха таить, красивый профиль мужчины. Не думаю, что у ведьм принято вот так налево-направо болтать о своих способностях. «У нас вся деревня знала, что Серафима — ведьма». сказала и даже не посмотрел в мою сторону, а я вот почувствовала, что Волков что-то недоговаривает, и то, как он запросто общался с Марусей. Очень сомневаюсь, что домовиха так запросто показывается любому в деревне. Напротив, уверена, она скрывается, иначе не ходила бы вне дома в виде кошки. «Ты не вся деревня?» — сделала вывод. «Я же права? Ты что, ведьмак?» Выдала предположение, и тут машина поймала ухаб. Подпрыгнув на сиденье, осознала, что попала в точку своим вопросом. Добрыню выдал этот ухаб. Прежде он вел отлично, лавируя между рытвенными ухабами на дороге, а тут поймал, не вяжется никак. «Что?» — уточнила, продолжая смотреть на Волкова. «Я права?» Он несколько минут молчал. Вдали показались поля. За ними показалась деревня, соседняя с ложечками. Мне становилось все легче, это придавало сил. «Я не ведьмак», — наконец ответил мужчина. «А кто? Крупный дымовой?» — пошутила я. «Надо же, жизнь меня от та по мягкому месту, я еще шучу». «И не дымовой», — он перестал смотреть на дорогу, повернул ко мне лицо, чуть снизив скорость, и произнес. «Я колдун». «И какая разница между ведьмаком и колдуном?» — уточнила, вопросительно изогнув бровь. «Для тебя, думаю, никакой. По крайней мере, пока», — последовал ответ. «Интересно же!» — протянула. «Да и хочется отвлечься, чтобы не думать о бесславном возвращении в ложечке Волков хмыкнул. «По сути, колдуны и имеют общие корни в магии, только ведьмаком становится, пройдя определенный обряд!» — смилостивился мужчина. «А колдунами уже рождаются!» «Вот как!» Я развернулась удобнее и теперь смотрела на Добрыню, сидя полубоком. «Мои предки по мужской линии наследуют дар!» Он не смотрел на меня. Казалось, дорога завладела вниманием соседа целиком и полностью, но я чувствовала, что это совсем не так. Просто Добрыне не хотелось рассказывать о себе. Тот еще тихушник. «И что, ты тоже к деревне привязан, как я?» Он рассмеялся. «Нет, я могу ехать куда и когда захочу». «Это что, мне одной так повезло?» Разобиделась от его слов. «Получается, это только на ведьм распространяется, или я чего-то не понимаю?» Добрыня вздохнул. — Василиса, это не машинный разговор, у тебя в доме есть книга, в ней на многое есть ответы. И открыть, к слову, её можешь только ты. Тут он повернулся ко мне, тёмные глаза скользнули по щеке, и я почти физически ощутила этот взгляд, моргнула, не понимая. — К слову, вносить книгу из дома запрещено. Предупреждаю сразу, чтобы не натворил ничего такого, о чём потом пожалеешь. — Божечки, одни загадки, — пробормотала я. Мы проехали деревеньку и теперь направлялись к ложечкам. Ещё несколько минут, и мы дома. Точнее, там, где теперь мой новый, увы, нежеланный дом. Маруся всё расскажет. На все вопросы ответит. Она старая домовиха, многое видела. И хозяек сменила столько, что сама, наверное, не помнит. «Как же мне не хочется в это вляпываться!» — простонал я. «Уже!» — отрезал соседушка. «Вляпалась!» «Не по собственной заметь воле!» «Заметил», — рассеянно кивнул мужчина. «Слушай», — новый вопрос вспыхнул в голове. «А кто ещё существует, ну, кроме ведьм, колдунов и дымовых? Не скажу, что сильно разбираюсь в мифологии славян, но про водяных, русалок, нимф и дриат слышала». «У тебя в книге огромный бестиарий», — порадовала цветом Добрыня. «Огромный?» — уточнила Холодей от ужаса. «Это что значит?» А то и значит, что на свете много чего такого, о чем ты прежде даже не имела представления. Волков снова сосредоточился на дороге. И уже скоро мы проехали остановку в ложечках, а потом и дом деда Степана. К слову, последний сидел на своей лавке у калитки и дымя табачком, помахал нам рукой, явно не удивившись тому, что я вернулась в деревню. Да еще и в компании местного колдуна. Ну, не жизнь, а сказка, стоит только осмыслить происходящее. Прямо в некотором царстве, в некотором государстве, блин. Сосед остановил внедорожник рядом с калиткой. Я выбралась, не дожидаясь, когда в нём проснутся изысканные манеры. Волков выбрался из салона и извлёк на свет божьи мои сумки, достав их из багажника. Маруся была тут как тут. Кошкой запрыгнула на забор и мявкнула, глядя, как добры не открывает калитку. — Вот, — сообщил он домовихе, — беглянку вернул. Кошка спрыгнула мне под ноги, запрокинула голову и посмотрела так, как могут смотреть только эти животинки, одновременно упрекая и радуясь. «Пойдём в дом». Волков занёс сумки, оставил за порогом и засобирался к себе. Но я проворно переградила телом выход, раскинув руки в стороны. Маруся прошмыгнула меня между ног и кубарем, прокатившись по полу, поднялась на ноги уже домовихой, сбросив облик кошки. «Это ещё что значит?» — уточнил сосед, глядя на мои руки, ставшие живым шлагбаумом. «Хочу всё знать. Расскажи, а потом уйдёшь». И посмотрела на Марусю. «Тебя это тоже касается. Вы оба уверены, что нет возможности избавиться от этой...» Я замолчала, подбирая правильное слово, потом ляпнула. «Привязки к дому». Волков вздохнул. «Почему колдуны не привязаны, а ведьмы должны на одном месте жить? Что за дискриминация, а? Или это только мне так повезло? Ну...» «Что молчите?» — опустила взгляд на домовиху, затем подняла на колдуна. В тёмных глазах добрынюшки мелькнуло что-то эдакое, что будь я менее отважной, уже бы дала дёру или хотя бы уступила путь-дорожку. Но я была зла, раздосадована на весь мир и в особенности на ложечке, а потому решительно стояла на своём». Я не собираюсь читать ваши книги. Вижу по глазам, что вы оба знаете ответ, а потому никто отсюда не выйдет, пока мы не поговорим». Вздернув нос, распрямила узкие плечи, на что соседушка только хмыкнул. «Ох, ему меня отшвырнуть, расплюнуть, но нет». Вздохнув, Волков прошел в гостиную уронил тело на диван. Домовиха посеменила и забралась, устроившись рядом. «Ну, спрашивай», — мрачно произнес Добрыня. Что знаю, расскажу, а что не знаю, то Маруся дополнит, или потом в книге прочитаешь. Ну, хоть так. Маленькая хилая победа слабого над сильным. Я прошла следом за колдуном, но не села. Так, возвышаясь над мужчиной, чувствовала себя намного увереннее. «Рассказывайте, что у вас в ложечках творится, и какие дела тебя с моей бабкой связывают!» начала беседу, надеясь постепенно выудить из этих тихушников правду матку. Работали мы с Серафимой. Тут и скрывать нечего. Я калечил, она лечила. Просто сказал соседушка. То есть? Не поняла я. что непонятного? Колдуны не целители. Мы с нечистью боремся, если светлые. А ты и светлый? Светлее не бывает. Как-то я неубедительно отозвался бородач. Слова про нечисть счастья мне не прибавили. Еще не хватает мне теперь видеть всех этих русалок и шаков. Брр, даже представить страшно. «Сим, когда померла, силушку-то свою заперла на чердаке. Только наследник мог открыть дверь, и только наследник мог прикоснуться к книге», — проговорила Маруся. «Ты — наследница. Теперь здесь все твое, и я твоя». «Эту песню я уже слышала. Вы мне что-то новое спойте», — потребовала, так и не убрав руки сталии «Мне казалось, что эта поза придает мне важной значимости и решительности. Лучше расскажите, почему ведьмы привязаны к своим домам», Я вот не желаю здесь жить. Но и уехать не можешь. Должно пройти время. Ты должна принять и освоить силу. Тогда станет легче. Добрыня откинулся на спинку дивана и скрестил на широкой груди крепкие руки. Да еще и рукава. Да так, что я невольно залюбовалась. Что скрывать, мужские руки были для меня чем-то сексуальным. Именно такие, как у бородача. Сильные, с тонкими пальцами. Кроме рук мне еще и ягодицы нравились а у Волковой там было все в порядке. Я уже успела оценить, но это я отвлеклась. «И сколько мне прозябать здесь, прежде чем смогу хотя бы в соседнюю деревню спокойно сходить?» — уточнила. «Месяц или три!» — отозвалась домовиха. «Все от тебя зависит!» «И это всем ведьмам такая напасть выпала!» ну, как как-то странно протянул Маруся. «Ну, что?» Я уронила руки вдоль тела и присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с малышкой. «Не совсем!» — быстро ответила она, сверкая золотыми глазами. «Просто над родом Серафимы проклятий лежит. Привязали их вот так к этому дому. Так вот, еще сотни две лет тому назад. А прежде разъезжали, куда хотели. А потом такая вот беда стряслась. «Пра-пра-пра бабка ваша, ведьма знатная была». «Да До дорогу перешла той, которая более сильная была. Старая то история. Когда-нибудь расскажу, коль будет интерес». «А что, проклятие никак снять нельзя? Час от не легче». «Да мне по что знать, Васенька», — придернула плечиками домовиха. «Мне об таком никто не рассказывал. Может, в книге что скрыто?» так книг только хозяек ей открыть может, нам домовым трогать ее нельзя без позволения, а мне прежде никто не дозволял и пальцем прикоснуться к книге, разве что пыль стирала, и то раз в десятки лет. Я повернула голову к колдуну. Добрыня сидел молча, лицо такое, будто его пытают каленым железом. — А ты что-то знаешь про это проклятие? — взлелеяла Надежду. — Мне-то откуда знать? — ответил он ей, как показалось, честно понятно я встала ну что допрос окончен добры не последовал моему примеру э нет подняв руку положила ее на грудь колдуна толкая мужчину не так быстро и толкнула еще раз но соседушкой глазом не моргнул так и стоял хмурясь в ногах правда нет сделала попытку но бородач проигнорировал и это хорошо немного разобрались вздохнула я чего мне теперь ждать от этого дара это хоть рассказать можете — А, время покажет, сил скоро пробудется, — заверила меня Маруся, улыбнулась, сообразив, что новая хозяйка остается. — Книг почитай, там рецепты есть, и все-все про травушки. Но тут я тебе помогу, я многое умею, заклинаний некоторые знаю. — Уже легче, — попыталась пошутить. — А что с нечистью? Что ты там говорила о том, что убиваешь ее? — обратила взгляд на колдуна. — Нечисть Василиса разная бывает, — ответил он. Есть совершенно безобидные, такие, как дымовые, лешие, банники и прочее. Если их не трогать, не обижать, то милейшие создания. Но есть и такие, с которыми шутки плохи. Мурдалаки, к примеру. Здесь их хватает. Конечно, они редко выходят к домам, предпочитают обходить деревни стороной. В городах им привольнее, пищи много. Волков зловеще сверкнул глазами, а я сглотнула вязкий ком. Мурдалаки? Ага. Кроме них водяные, русалки, кикиморы... Анчутки, бабъяга, волколаки, шишиги, лиха, болотники, черти и прочие неприятные товарищи. Долго перечислять? У меня даже челюсть отвисла. И что, все они настоящие?» — пробормотала неуверенно. «Все существуют?» О некоторых тварях я даже представления не имела. «Существуют. Особенно упырей много развелось. Но, как я уже говорил, кровососущие оборотни больше в городах оседают. Город для них как маркет для людей». Мне снова подурнело. Маруся, заметив это, спрыгнула с дивана и взяла меня за руку. Для этого домовихе пришлось привстать на носочки. Она потянула меня к дивану и усадила. — Добрыня, шо ж ты сразу на нее все выплеснул, нельзя так. Она и так вон как отреагировала, когда про ведьмовство свое узнала. И уже обращаясь ко мне, спросила ласково так. — Может, самогончики, Вася, для успокоения нервов? — Вы здесь... «Все проблемы с самогонкой лечите?» — заподозрила неладная. «А что, дело хорошее!» — кивнула Домовиха. «Тем более, маят заговорённая, от неё не си «Нет, спасибо!» — я покачала головой. «Не мой метод!» «Тогда могу травок заварить!» — не отступала Маруся. Она явно хотела помочь, только я сильно сомневалась, что самогоночка и травки исправит ситуацию. Я оказалась в сказке, которая совсем не сказочная. «И что?» — посмотрела на Добрыню. «Я теперь смогу видеть всю эту нечисть?» «Да, и не только видеть. Кто-то явится за помощью. Сима лечила не только людей и животных». «Ну как?» — я даже развела руками. «Я-то ничего не умею». само придёт!» — Маруся пристально и доверительно посмотрела мне в глаза, словно пытаясь загипнотизировать. То ещё чувство. «А не лечить я не могу?» — спросила с надеждой. — Силе будет нужен выход. В себе ее копить нельзя. Излишки зашалят, — порадовала меня Домовиха. — Как это зашалят? Волков вздохнул, затем быстро и четко проговорил. — Сейчас в тебе светлая сила, целительская. Но ведьмы бывают разные. Если ты не будешь помогать и направлять свой дар в нужное русло, твоя сила изменится, и ты станешь темной. — Боже! — выдохнула я. «Обложили со всех сторон, вы мне выборы не оставили!» «У тебя его изначально не было, ведьмовство в твоей крови», — заверил меня Волков. «Ага», — Даша разозлилась. «Не войди, я на чердак, не открой дверь!» «Сила не должна быть бесхозной», — безапелляционно сказал колдон «Да, я мог остановить тебя, но сделай я это, совершил бы большое зло, а я со злом призван бороться», — мужчина вздохнул. «Ты просто еще многого не понимаешь, Василиса». Все придет со временем. Думаю, на сегодня с тебя и правда хватит информации. Марусь, он перевел взгляд на домовиху. Накорми и отведи спать, пусть полежит. может уснуть получится. Тебе это нужно. И кивнув, направился к выходу. И на этот раз останавливать Добрыню не стало. Наверное, он прав. Мне и так есть над чем поразмыслить. — А я вещь поду разберу. Едва за волковым закрылась дверь, Маруся поспешила заняться делом. Следя за тем, как она тащит мою сумку в сторону спаленки, грустно вздохнула. Не отпустили меня ложечки. Надо родным позвонить и сообщить, что задержусь в деревне. Мам, конечно, удивится, но придется соврать. Сказать, что, дескать, чистый воздух и экология пришлись мне по душе. Правду пока надо скрыть. Да и как объяснить то, в чем пока сама не разбираюсь? Вот это я попала, прошептала, опустив глаза шо совсем у тебя, Вася, одежонок мало. У нас даже баб на деревне и то поболь нарядов имеют», — донесся голос домовихи из спальни. Я не ответила. «Какие наряды? Я в ложечке приехал на несколько дней. Да и кому тут платье и макияж демонстрировать? Коровам и курам на смех? Или этому колдуну соседушке?» Поднявшись на ноги, решительно направилась через гостиную. А не в спальню, где шуршала Маруся разбираемая вещи а прямиком на чердак сна все равно ни в одном глазу да и не привыкшая я днем валяться хоть и городская пришла пора снова открыть фолиант и узнать что ж такого важного он таит в себе.